Великое переселение. Поздно вечером императорский дворец купался в голубом сиянии туманности розы. Ночные птицы, кружившие над восточными воротами, давно уже разлетелись по своим гнёздам. В бесконечной тишине древние залы крепко спали и видели сны. Во всём дворце оставались только Хуахуа, Очкарик и Сяомэн. Дети неспеша прогуливались по выставочному залу. Вдоль стен тянулись экспонаты, больше не принадлежащие их стране, древние изделия из бронзы и глины, согретые мягким светом туманности, и казалось, будто на их поверхности видны отдельные прожилки. Души далёких предков обрели плоть, окружая своим беззвучным дыханием проходящих мимо детей. Бесчисленные бронзовые и керамические сосуды словно наполнились жизненной энергией. Длинный свиток с текстом по реке в день памяти поминовения усопших в стеклянном футляре сиял в голубом свете, и всё ещё слышались обрывки разговоров. Таракотовый воин впереди будто светился изнутри, и детям казалось, что не они идут к нему, а он плывёт им навстречу. Дети проходили по галереям, и мимо них в свете туманности розы протекали династия за династией. Время и история по реке в день поминовения памяти усопших, живописная панорама, созданная в XII веке при дворе династии Сун. На свитке запечатлена повседневная жизнь обитателей императорской столицы Кайфына в день празднования Цинмина, 5 апреля. Великое переселение народов двух стран началось. Дети быстро переселились из первых двух регионов, подлежащих обмену, провинции Шэньси и штата Южная Дакота. Они наземным и воздушным транспортом добрались до портов на побережье или же, если пропустили возможность уехать, временно переместились в соседние регионы. Две комиссии по перемещению, прибывшие на место, наблюдали за процессом переселения. Юные мигранты собирались в крупных портах в ожидании прибывающих океанских лайнеров, военных кораблей и танкеров, китайских, американских, а также из других стран, в основном европейских и Японии. Эта новая игра двух крупнейших стран мира вызвала огромный восторг у детей всего земного шара, и они старались сделать всё возможное, чтобы посодействовать величайшей межконтинентальной миграции в истории человечества. Пожалуй, дети и сами не смогли бы внятно объяснить, что подтолкнуло их отрядить свои корабли. Громадные океанские флоты собрались по обеим сторонам Тихого океана. Однако ни в Шэнси, ни в Южной Докоте церемонии передачи ещё не было, поэтому мигранты ждали, когда им разрешат подняться на борт кораблей и отправиться в транстихоокеанское путешествие. А трое юных руководителей шли по выставочному залу к последней галерее. «Сегодня утром я ещё раз говорил в аэропорту с американскими детьми, но они упорно отказываются», — вздохнув, сказал очкарику и сяомэн В ходе третьего раунда переговоров, во время которого обсуждались детали перемещения, китайская сторона не раз заводила речь о том, чтобы китайским детям разрешили при обмене забрать с собой наиболее ценные исторические реликвии и древние рукописи. Однако американские дети твёрдо отвергали это предложение. Винцы и её окружение показали себя опытными дипломатами. Вместо того, чтобы сказать категорическое «нет», они выражали свою позицию всевозможными уклончивыми отговорками. Однако, когда был поднят этот вопрос, они изменили своему правилу. Как только китайские дети заговаривали об исторических реликвиях, их американские сверстники вскакивали с места и повторяли «нет», «нет», отчаянно качая головой. Сначала китайские дети думали, что это лишь жадность, поскольку реликвии были практически бесценны. Однако позднее они обнаружили, что дело в другом. Американские дети получили бы точно такое же право забрать свои ценности. И если за несколько столетий своей короткой истории Соединённые Штаты и не накопили значительное количество исторических реликвий, если не считать поделок индейцев, коренных жителей американского континента, то музеи такие как «Метрополитен», были битком набиты ценнейшими произведениями искусства со всего мира. Однако, когда китайские дети предложили своим американским сверстникам забрать со своей территории ценности, эквивалентные тому, что заберут они сами, американские дети по-прежнему оставались непреклонны. В ходе подготовки к переселению жителей провинции Шэньси американские члены комиссии по территориальному обмену предложили начать с исторического музея Шэньси, созданного в 80-е годы, и терракотовые армии, интересовавших их гораздо больше, чем авиастроительные заводы и космодромы. Терракотовая армия, принятое название захоронения по меньшей мере 8100 полноразмерных терракотовых статуй воинов и их лошадей, в мавзолее императора Цин Шихуанди в Сиане. Они продемонстрировали поразительно точные познания насчёт содержимого всех крупных китайских музеев и библиотек и по первому слову предъявляли распечатанные каталоги культурных реликвий. Позднее китайская страна предложила, чтобы американские дети, свободно владеющие английским и китайским языками, в основном американцы китайского происхождения, Временно остались на территории Соединённых Штатов обучать китайских сверстников английскому языку. Бинс согласилась, но с одним условием. В этом случае американским детям разрешат захватить с собой китайские реликвии из собраний ведущих американских музеев, в первую очередь рукописи и иконы, похищенные в конце XIX века в Дуньхуане искателями приключений. В 1899 году в одной из пещер в окрестностях горы Дуньхуан было обнаружено свыше 20 тысяч рукописей на языках Китая, Индии, Средней и Передней Азии и около 150 свитков, содержащих произведения буддийской иконографии, в основном 8-10 веков. Здесь же были найдены ранние образцы китайского книгопечатания. В 1907 году большая часть этих находок была вывезена в Великобританию и передана Британскому музею. По их утверждению, это желание объяснялось любовью к китайской культуре, Однако выражено оно было так уклончиво, что китайские дети наотрез отказались. Но если эти события вызывали у китайских детей недоумение, ещё более странным было то, что нередко происходило во время передачи территорий. Трое бывших одноклассников Хуахуа, почтальон Ли Чжи Пин, парикмахер Чай хуэйдун и повар Джан Сяо Ле входили в первую группу детей, которым предстояло покинуть родину. Трое приятелей не разлучались со времени города сладостей. Этой группе детей относительно повезло, поскольку им предстояло пересечь Тихий океан на двух транспортных Геркулесах, избежав мучительной качки в море. Юные пилоты только что получили лицензии и в небе пьянели от счастья, что делало воздушное путешествие крайне опасным. Однако это мало беспокоило детей, которым не терпелось поскорее попасть в новый мир. Получив уведомление, трое приятелей восторженно собрали свои пожитки, живо рисуя в своём воображении чудесное, загадочное будущее, распускающееся ярким цветком. По дороге в аэропорт Лит Чипин заскочил домой, чтобы забрать кое-какую одежду. Всё ещё в приподнятом настроении он подошёл к двери, но когда уже собрался уходить, его охватили сомнения. Это чувство оказалось таким неожиданным, что мальчик растерялся, не зная, как быть. Его квартира в одном из бесчисленных многоквартирных жилых домов Пекина, как и многие другие, была скудно обставлена. Воздух всё ещё хранил знакомый запах, на стене висел календарь, оставшийся от обыкновенной эпохи. Клич и пина захлестнула тёплая волна детских воспоминаний. Перед глазами возникли жизненные образы отца и матери. Ему показалось, кошмара сверхновой не было. Он просто пришел домой вечером в один из несчетных дней обыкновенной эпохи, и сейчас должны были вернуться с работы его родители. Все это было настолько явственным, что мальчик буквально мог убедить себя в том, что настоящее ему только снится, что он никогда не покинет свой дом. Затем... Взяв себя в руки, Ли Чипин смахнул слёзы, захлопнул дверь и поспешил к автобусу, направлявшемуся в аэропорт. Всю дорогу ему казалось, что в доме что-то осталось, какой-то невидимый предмет одежды, который ему непременно нужно захватить с собой. Но он понимал, что эта вещь неразрывно срослась с домом, и её невозможно забрать оттуда. А без этой невидимой одежды мальчик вдруг ощутил леденящий холод, пропадавший на время, когда он старался чем-нибудь развеяться, и украдкой возвращавшийся назад, как только его внимание оказывалось отвлечено чем-то другим. Первое поколение китайских детей эпохи сверхновой так и не смогло полностью изгнать из души этот холод. Настроение трёх приятелей оставалось плохим до самого аэропорта. Постепенно и другие дети затихли, перестали шутить и смеяться, погрузившись в молчаливую задумчивость. Автобус остановился под огромным чёрным фюзеляжем в Геркулеса. Чуть дальше застыли в ожидании другие лайнеры. Большая дальность полёта Геркулеса означала то, что для дозаправки он приземлится уже на Гавайских островах. Подхватив свои скудные пожитки, Ли Чжи Пин, Чан Хуэй Дун и Чжан Сяо Ле присоединились к длинной веренице детей, которые поднимались по заднему трапу и скрывались в чёрном чреве воздушного гиганта. У люка стояли американские дети из комиссии по территориальному обмену с белыми удостоверениями на шее, тщательно проверяющие всё то, что проносили на борт китайские дети, на предмет соответствия соглашению об обмене. Когда Ли Чи Пин был уже всего в нескольких шагах от трапа, его внимание привлекло какое-то зелёное пятнышко, несколько былинок, пробившихся сквозь трещину в бетоне. Не задумываясь, мальчик поставил на землю свою сумку, подбежал к кустику травы, выдернул его и убрал в карман рубашки, после чего вернулся в очередь. Тотчас же к нему подскочили американские дети и закричали «нет, нет», после чего последовали возбуждённые фразы на английском. Автоматический переводчик перевёл. Американцы требовали, чтобы Ли Чи Пин оставил траву, поскольку она не попадала в перечень предметов, необходимых для путешествия, и не значилась в списке соглашений об обмене. Ли Чи Пин и окружавшие его китайские дети взорвались от возмущения. Неужели эти мелочные скупердяи не позволят ему захватить с собой пучок травы в память о земле предков? Это же просто подло! Я возьму с собой эту траву! крикнул Ли Чипин. «Вы меня не остановите! Кто дал вам право распоряжаться здесь? Это пока что китайская земля!» Он застегнул карман, упрямо отказываясь вернуть пучок травы. Однако американские дети были непоколебимы. Выход из патовой ситуации предложил Джан Сяо обративший внимание на только что поднявшегося на борт самолета мальчика, играющего в приставку. «Вам нет никакого дела до того, что кто-то захватил с собой игровую приставку!» — крикнул он американским детям. «Какое вам дело до пучка травы?» Американские дети оглянулись, затем посовещались полголоса, после чего повернулись к Лиджи Пину и сказали. «Вы можете вернуться домой или куда угодно, прямо сейчас, и забрать свою игровую приставку. Однако трава должна остаться здесь». Китайские дети подумали сначала, что переводчик ошибся. Ли Чжи Пин никак не мог взять в толк, на чём основана система ценностей американских детей. Однако делать было нечего, и он молча воткнул траву туда, где нашёл. Поднявшись в самолёт, китайские дети почувствовали, будто позади осталось что-то неотделимое, и, обернувшись, увидели трепещущую на ветру траву, словно манящую их вернуться. И, наконец, самообладание изменило им, и появились слёзы. Полумрак грузового салона, оборудованного длинными скамьями, освещался лишь тусклыми люминесцентными лампами под потолком. Иллюминаторов не было. Дети оказались полностью отрезаны от своей родины. Они заняли места на скамьях, и слёзы хлынули рекой. Кто-то бросился к выходу, но люк уже закрылся, и все сгрудились у единственного маленького окошка. Американскому экипажу потребовалось какое-то время, чтобы усадить всех обратно и заставить пристегнуться. Через полчаса взревели ожившие двигатели, и самолёт начал рулёжку. Неровности бетонки передавались через шасси лёгкой тряской, словно материнская рука легонько хлопала детей по спине. Затем произошёл толчок, и тряска прекратилась, порвалась последняя ниточка, связывавшая детей с родиной. Кто-то воскликнул «Мама!», другие начали всхлипывать. Ли Джи Пин почувствовал, как кто-то дёргает его за рукав. Сидящая рядом с ним девочка украдкой вложила ему в руку несколько зелёных травинок, которые она, вероятно, сорвала на аэродроме, воспользовавшись общей суматохой. На мгновение их взгляды встретились, и Ли Джи Пин снова расплакался. Вот как Ли Джи Пин покинул землю своих предков он унося с собой пучок травы. Этот пучок оставался с ним во время его странствий по Северной Америке. Сколько раз мальчик просыпался по ночам, когда ему снилась родина, и сжимал в руках засохшие былинки, покрытые живым зелёным светом туманности розы. Он неизменно ощущал, как по всему его онемевшему телу разливается тепло, И под ласковым, нежным взглядом бесконечно далёких родителей в его измученном сердце звучали песни детства. В ходе первого раунда территориального обмена подобное происходило сплошь и рядом. Как только китайские дети пытались забрать с собой самые непримечательные напоминания о своей родине, траву, листья, цветы и даже камешки и горсти земли Американские дети откликались на это с ужасом, постоянно требуя провести переговоры с целью запретить иммигрантам брать с собой любые напоминания о своей родине. Формально они мотивировали это стремлением остановить распространение болезней, и по большей части китайские дети верили им, за исключением немногих, понимавших истинные побуждения американских детей. Первые две территории, подлежащие обмену, были освобождены к 7 июня, и перед прибытием иммигрантов там состоялись церемонии официальной передачи. Церемония передачи шэнси прошла не в административном центре провинции, а в маленькой деревне. Вокруг нас раскинулись лёсовые холмы и овраги, вдоль склонов которых тянулись террасами поля, оставленные нашими предками. Холмы простирались вдаль, до самого горизонта. Сочная, плодородная почва столетиями кормила многие поколения китайцев, но теперь последние дети, родившиеся на этой земле, прощались с ней навсегда. В церемонии принимали участие 10 членов комиссии по передаче «Пятеро китайских и пятеро американских». Она получилась довольно будничной. Мы спустили наш флаг, затем американские дети подняли флаг Соединённых Штатов, после чего стороны подписали соглашение. Американские дети все как один были одеты, как ковбои. Судя по всему, они относились к этому как к новому продвижению на Дикий Запад. Вся церемония заняла не больше десяти минут. Трясущимися руками я спустил наш флаг и прижал его к груди. Теперь мы в впятером стали здесь чужаками. Мы молчали, оцепенев от изнурительной работы по переселению. Потребуется какое-то время, чтобы полностью осмыслить произошедшее. Бескрайняя желтоватая земля напоминала морщинистое лицо моего дедушки. И вот это огромное лицо, простирающееся до самого горизонта, безмолвно взирало на небо. Не было слышно ни звука. Всё то, что земля хотела сказать нам, осталось навеки погребено в ней, и она молча наблюдала за нашим отъездом. Невдалеке ждал китайский вертолет чтобы доставить нас в Ганьсу, следующую провинцию, назначенную для обмена, и увезти с этой земли, больше не принадлежащей нам. Повинуясь внезапному порыву, я спросил у американских детей, можем ли мы отправиться к месту назначения пешком. Юные ковбои были потрясены. Но это же больше двухсот километров! Но в конце концов они уступили и, выдав специальные пропуска, пожелали нам счастливого пути. Вдруг из обезлюдившей деревни к нам бросился щенок. Нагнувшись, я взял его на руки. Вертолёт поднялся в воздух без пассажиров, и вскоре его гул затих вдали. Мы в впятером, и щенок, родившийся на этой же самой земле, начали долгий путь. Мы сами не смогли бы объяснить, почему так поступили. Причиной тому была тоска или раскаяние. Нам просто казалось, что до тех пор, пока наши ноги ступают по этой земле, как бы мы ни проголодались, как бы ни устали, как бы не хотели пить, Наши души по-прежнему получали подпитку. Цитируется по: Хроника великого переселения, китайская редакция, том 6. Объединённая американно-китайская комиссия по территориальному обмену. Новый Шанхай, 7 год э.с.